в том, что секс имеет важное значение для мужчин и не имеет такого значения для женщин. Для самоутверждения мужчинам просто необходима здоровая сексуальная жизнь. Их жены утомились исполнять свои супружеские обязанности, им это надоело, а мужьям секс необходим. И если кто-то готов обеспечить этим мужчинам общество привлекательных для них женщин, готовых стать мягкими и податливыми, словно воск, для мужчин, изливающих в них свои соки, не говоря уже о неизгладимом впечатлении, оставляемом ими на своих чеках, то почему бы и не обменять деньги на такие услуги? И почему не может предприимчивый человек, как он сам, например, обладающий организаторскими талантами и проницательностью в отборе незаурядных женщин для развлечения незаурядных мужчин, зарабатывать себе на этом средства к существованию? Если бы законы издавались провидцами вроде него – а своры бесхребетных анонистов, озабоченных только тем, как накормить народ, и не имеющих никакого понятия о занятиях достойных зрелых мужчин, то Мартину не пришлось бы сейчас разбираться со свалившимися на его голову неприятностями. Не пришлось бы судорожно искать того, кто мог бы подтвердить его местонахождение тем самым убрать полицию из его конторы, потому что полиция вообще не посмела бы там появиться. Но даже если бы... Они заявились к нему с вопросами и выдвинули свои претензии, то не смогли бы угрозами склонить его к сотрудничеству, потому что его бизнес тогда был бы вполне законным. И что это за страна, в которой даже при легализованной проституции жизнь за счет нее считается незаконной? Ведь сама по себе проституция есть не что иное, как способ зарабатывать деньги. Так какого черта они там в Вестминстере дурью маются? При том, что три четверти этих парламентских лицемеров, просиживающих штаны на обтянутых кожей скамьях, готовы трахнуть любую податливую секретаршу, практикантку или ассистентку. Чертовщина какая-то. Ситуация казалась настолько безвыходной, что Мартину захотелось вооружиться тараном и пробить брешь в этих глухих и толстых стенах». Чем больше он размышлял об этом, тем сильнее злился. А чем сильнее злился, тем больше думал об источнике нынешних проблем. А Майден и Невин можно забыть. О них уже и без него позаботились. Причем эти двое как раз не стали бы выбалтывать копом свои убогие секреты. А вот с Трицей еще следовало разобраться. Остаток дороги Мартин провел в размышлениях о том, как лучше всего сделать это. Придуманный план был не особенно приятным, Но что тут может быть приятного, когда выдающийся общественный деятель теряет жену, пристрастившуюся к героину, хотя он прикладывал неимоверные усилия, чтобы спасти ее от этой пагубной страсти и защитить от недовольства родственников и порицания неумолимого общества? Настроение его заметно улучшилось. Уголки губ поднялись, и он даже начал напевать какой-то мотивчик. Он свернул с Лансдаун Оук на Лансдаун road и тогда он увидел их. Четверо мужчин поднимались по ступеням к его дому с таким выразительным видом, словно на них ашинными буквами было написано «полицейские щейки». Предназначением этих мускулистых высоких амбалов являлось подавление. Они выглядели как гориллы, вырядившиеся в маскарадные костюмы. Мартин прибавил газу. Он подкатил к стоянке и затормозил так резко, что оставил на асфальте темные следы шин. Выскочив из Ягуара, он успел догнать амбалов, прежде чем они позвонили в дверь. «Что вам нужно?» — резко спросил он. «Первый амбал вытащил белый конверт из кармана короткой кожаной куртки. Ордер на обыск», — сказал он. «Какой обыск? Вы откроете дверь или нам ее выломать? Я позвоню моему адвокату». Отпихнув их в сторону, Мартин открыл дверь. «Как вам будет угодно», — буркнул второй амбал. Они последовали за ним в дом. Слышав распоряжение первого амбала, Мартин бросился к телефону.